Глава третья. Таковы традиции. Юджин открыл дверь и тут же звякнул старомодный колокольчик. Ха, а бар изменился. Да, возле стойки всё так же стоят круглые табуреты на длинных ножках. Бишоп, владелец заведения, был жутким консерватором и не любил ничего менять. Но почему тогда в зале появились пластиковые столики, как в кафе, потрёпанные, но на вид вполне уютные диванчики и обычные дешёвые стулья, Да и обычно приглушённые лампы сегодня горели ярко. Что вообще происходит? Бар всё ещё принадлежит старому хозяину?» Юджин двинулся к стойке и тут же увидел за ней старого приятеля. «Бишоп, старый ты жлоб! Вижу, так начал разбавлять пиво, что даже последние посетители от тебя сбежали!» «Ха, борода! Сколько лет, сколько зим! Давно ты к нам не заглядывал! Давай, падай!» Бишоп приветливо махнул рукой, предлагая Юджину сесть у стойки. Тот не стал заставлять себя ждать, вскормоздился на табурет «Что, совсем дела плохи?» — поинтересовался Юджин, удобно устроившись. «Почему? С чего ты взял?» Бишоп даже на секунду прекратил протирать бокал, который держал в руках. «Чего посетителей нет?» «А, так восемь утра!» — хмыкнул Бишоп. Не все здесь такие алкаши, как ты, что пьют, не просыхая, едва продрав глаза. Большинство пытаются хоть иногда быть трезвыми. «Да брас не наезжай. Я ведь только прилетел. Понятия не имею, сколько у вас тут времени. Для меня сейчас уже обед. Даже нет, скорее, ближе к вечеру». «А, ну тогда понятно», — кивнул Бишоп, продолжая весело улыбаться. «А я уж подумал, что ты к нам припёрся, так как на корабле всё закончилось, ну или чтобы похмелиться приличным пойлом, а не той мочой, которую обычно пьёшь». «Это у тебя-то приличное пойло?» «Ту воду с пеной, что ты называешь пивом, ни один порядочный человек в здравом уме пить не будет». «Порядочный в здравом уме не будет, но ведь ты не такой». «Ладно, рассказывай, как дела, неспроставич к нам прилетел». Бишоп, как всегда, был весьма проницателен а ещё догадлив и неимоверно быстро Перед Юджином возникла кружка с холодным пивом, словно из ниоткуда. Он благодарно кивнул и тут же ополовинил её одним большим глотком. «Да возникли тут сложности, совсем на миле оказался», вытерев с бороды пивную пену, сказал Юджин. наши есть на станции?» «Есть», — Бишоп задумался на секунду и принялся перечислять. «Мотыга вчера ещё был, братья Бломпы, Геви, Свисток, боб Бобхороняк, Большинство в разлётах, но кое-кто на станции. «Ты кого ищешь-то?» «Энджи или Чёрного Джека?» «Работа, значит, надо?» Участливо поинтересовался Бишоп. «Ага». Грустно кивнул Юджин и схватил кружку. Допил содержимое одним длинным глотком. «Кредитов даже на ремонт корабля не хватает, а о покупке нового оборудования вообще молчу». «Ну, ты как всегда». «Опять с аппаратами сцепился». «Да не, какие-то придурки напали. Всех положил, но они мне, прежде чем сдохнуть, умудрились таки подгадить. Так чего там с нашими?» «Да счёт Эджи не знаю. Вроде видел его недавно», — задумался Бишоп. «А вот чёрный Джек... А, точно вчера тут был. Не знаешь, у них работёнка есть?» «Не знаю», — покачал головой Бишоп. «Это ты уже сам узнавай». Приходи вечером часиков в шесть, народ как раз подтягивается. А хотя, знаешь, возможно, в ближайшие пару часов кто-то заглянет. Вот в такую рань. Я расширил бизнес. А, это вот это вот. Юджин ткнул себе за спину пальцем, подразумевая столы и диваны. Ага. И на кой тебе это? Да бар всё равно днём простаивает, а так у меня теперь бистро. Чего у тебя? Кафешка, фастфуд. Со всех балконов ближайших ко мне идут, и даже с уровня народ появляется. О как! Ты, оказывается, ещё и готовить умеешь. Да чего там готовить? Гамбургер или хот -дог? Даже ты, криворукая обезьяна, приготовишь. Я бы с тобой поспорил. Рассмеялся Юджин, натягивая ткань на своём уни-костюме, демонстрируя пятно от кетчупа. неумеха Чего с тебя взять?» Улыбнулся и Бишоп. «Слушай, ну я тогда подожду пару часиков, может кто появится». — Да не вопрос, мне всё равно скучно. Как раз расскажешь, чего там у тебя случилось. — Расскажу. Но раз уж ты у нас таким знатным шеф-поваром стал, так давай, за дело чего-нибудь пожрать. Я голодный, как волк. — С утра? — Ты чего? — А, вспомнил. Ты ведь говорил, что для тебя уже вечер. — Ага. — Ладно, сейчас организуем. Пока Бишоп удалился на кухню готовить обед, сам Юджин решил немного подышать свежим воздухом. Он вышел из бара, достал из кармана пачку тарма. Вынув длинную трубку, Юджин сунул её в зубы и сдавил. Еле слышно хрустнула раздавленная капсула, и Юджин тут же втянул в себя воздух через трубку. «Вот, хорошо». Старая травма постоянно давала о себе знать, да и относительно свежая рана тоже ныла. Тарм, пусть и ненадолго, но снимал боли, а главное, позволял продержаться без сна ещё несколько часов. Юджин по пути к станции не мог закрыть глаза даже на минуту. Чёртов ускорительно окрывшийся после атаки тех полудурков. В любой момент мог рвануть, так что приходилось постоянно следить за ним, да и за кораблём. В нынешнем его состоянии включать автопилот было бы самоубийством. Вот и пришлось лететь несколько суток без сна. Единственной причиной, почему Юджин до сих пор не вырубился или не начал слетать с катушек, был тот самый Тарм. Ведь самое хреновое, можно было бы отправиться в мотель, в заранее снятый номер, и там отдохнуть, но… Юджин надеялся быстро найти работу, свалить отсюда. И, оказавшись в открытом космосе подальше от мест, где можно встретить хоть какой-то корабль, вырубить чёртов ускоритель, отрубить вообще движки и спокойно отоспаться, пока корабль будет дрейфовать в пустоте. В то время как Юджин стоял и вдыхал тарм, мимо пронеслось множество гравелётов. Однако он обратил внимание, что на соседнем балконе стоит тот самый синий гравелёт, с которым едва не столкнулось такси и который преследовал его, Юджина. Чего он носится туда-сюда? Или же это все последствия недосыпа и у Юджина просто приступ паранойи? Он развернулся и вошел в бар. Стоило только усесться на табурет, как из кухни вырулил Бишоп. «Всё, пару минут и получишь свою жратву». «Отлично», — кивнул Юджин. «Я, кстати, забыл тебе сказать, а ведь должен был сразу вспомнить». «Чего? То вчера ко мне заходили два каких-то типа. А тебе спрашивали. Как выглядели? Как те, от кого стоит ждать неприятностей? Похоже, тебя кто-то сдал. Подумай, кому ты говорил, что летишь сюда. Как они здесь появились раньше тебя?» Да никому я не говорил. Вообще никому. Как обычно, отправил деньги Большому Джиму и забронировал номер в его ночлежке на пару дней. Но Джима ведь ты знаешь, он хрен кому что скажет. А уж всяких мутных и вовсе на нюх не переносит. Да и стучать за деньги не будет. Большому Джиму? Повторил Бишоп и почесал голову. Большой Джим уже полгода как помер. Как помер? А кто тогда деньги принял? Кто его мотелем заведует? «Так сын его?» «Мелкий Джим, сопляжуй? Да ладно!» «Он самый. Правда, он давно не мелкий. Парню тридцатка скоро. Да и сопляжуем его уже никто не зовёт». «Вот тебе раз. Я ведь помню его совсем мелким. Помню, как мы сидели у тебя в баре с большим Джимми и остальными ребятами. А его мелкий вечно сидел под отцовским табуретом и палец в носу держал. «Тебе надо чаще наведываться». Сколько времени уже утекло с тех пор? «А большой Джим от чего умер? Заболел? С кем-то повздорил?» «Да нет, возраст уже преклонный». «Да ладно, сколько ему? Пятьдесят? Шестьдесят?» «Сто девять было». И за плечами две процедуры омоложения. Он ведь как ты, от клона на наотрез отказался. «Клоны — дерьмо». «Как ты думаешь, сопляжу меня сдал?» «Очень может быть». Я слышал, что он часто ставит на гонки орбиталов и часто проигрывает. А игрокам всегда не хватает денег, и они ищут любые способы, где можно ими разжиться». «Вот ведь сволочь!» Зло бросил Юджин. Тут из кухни не спеша вырулил дроид-доставщик, подкатил к стойке, где сидел Юджин. И, вытянув вперёд лапу с подносом, второй тут же выставил на стойку пару тарелок. На одной был здоровенный бургер с сыром, на другой — нечто похожее на омлет. Закончив, дроид развернулся и укатил обратно на кухню. «Угощайся! Может, тебе ещё чего? Сок, чай, кофе?» «Пиво! Какие ещё к чёрту сок, чай, кофе? Ты мне ещё молочный коктейль предложи!» «Легко! Будешь?» Юджин лишь хмыкнул. «Ну нахер! У вас тут одна синтетика!» э -э, не скажи! У меня в баре из жратвы, да, только синтетика!» Но поверь, это лучше того дерьма, что в других забегаловках». «И чем же?» «У них белок Б-117, знаешь, что это?» «Фу, мать твою! Не порть мне аппетит». «Не буду». «Но теперь будь внимателен на станции и гляди, что ешь». Юджин выудил из кармана помятую упаковку от сэндвича и лишь мельком взглянул на неё. Чуть ниже названия имелась метка «Содержит белок Б-117». «Твою же!» Юджин почувствовал, как ему поплохело. «Вот, будешь знать, как жрать, что попало! На, выбрось!» Юджин протянул ему упаковку от сэндвича. «Это кто-то из посетителей увидит, и тогда в жизни к тебе больше не придёт!» «Да рано ещё для посетителей!» Ответил Бишоп, но упаковку послушно взял и бросил куда-то за стойку. «Вон, слышу, гравелёт сел. Кто-то из твоих клиентов уже на ланч спешит». Бишоп поглядел через голову Юджина, а затем сказал. Это не мои клиенты. И спешат они не ко мне. Чего? Это те самые ребята, о которых я говорил. Похоже, они сюда прибыли за тобой. Юджин повернулся. Сразу через стекло заметил гравелёт синего цвета и двоих крепких парней, шедших по витриной. Вот блин, только их мне не хватало. Что, давние друзья? Да обычные коллекторы. Похоже, Касселю стал ждать, пока я верну долг и нанял их. Или вообще долг продал. «Дерьмово. Эти теперь от тебя не отстанут. Посмотрим». «Так, борода». Бишоп заговорил крайне строгим тоном. «Я понимаю, что у тебя традиция такая. В моём баре махач устраивать. Но чтоб всё целое осталось. Понял?» «Да я заплачу. В задницу заснуть свои кредиты. Я не хочу закрывать бар на ремонт и терять целый день. Это влетит мне в копейку. Или ты за это заплатишь?» «Всё, понял. Буду аккуратно» пообещал Юджин. Меж тем на входе звякнул колокольчик, и парочка коллекторов уже оказалась в баре. Они не стали ходить вокруг да около и сразу двинулись к стойке, подошли к Юджину, нависли над ним. «Ты борода?» — спросил один из них. «Нет!» — ответил Юджин, повернулся к стойке и, взяв в руки вилку, отделил небольшой кусок от омлета на тарелке, наколол его и отправил себе в рот. «Ты борода!» — повторил коллектор, а в этот раз фраза звучала уже вопросительно «Слышь, повернулся?» — приказал второй. Юджин нехотя развернулся к ним. «Мистер Кассель крайне недоволен, что ты вовремя не вернул долг», — сказал первый. «Я ему сказал, что скоро отдам». «Конечно, мы как раз за этим здесь. Где кредиты?» «В безопасном месте». «В каком еще безопасном месте?» «На моем личном счету». Спокойно ответил Юджин. «Переводи!» «Унте майн персона аккаунт», — коверкая слова, сказал Юджин. «Чего?» ну вы же просили перевести, я и перевёл. Это интерлингва». «Слышь, хватит из себя дурака корчить, или я тебя...» В его руках появился небольшой вибронож, который тип намеревался поднести к лицу Юджина, но не успел. Юджин перехватил его руку, выкрутил так, что коллектор заорал от боли. Затем уложил его руку на стойку и тут же вонзил сжимающий кинжал-кулак свою вилку. Коллектор заорал во все горло, а его приятель задергался. Выудил из-под куртки внушительных размеров, но необычайно слабой мощности гражданский импульсник. Он навел его на Юджина, но прежде чем нажать на клавишу открытия огня, Юджин ударил ладонью по оружию, отведя раструб в сторону от себя. В следующую секунду коллектор заорал, так как Юджин выломал руку и ему, выхватил оружие, бросил его под ноги. А затем, проведя довольно простой приём, уложил на пол и самого коллектора. Пока тот приходил в себя, Юджин повернулся к первому противнику, вытащил из его руки вилку, чего тот снова заорал. А затем схватил врага за куртку, дёрнул на себя и вниз, не забыв выставить колено. Коллектор получил прямо в переносицу, ухватился за разбитое лицо и сломанный нос, из которого обильно пошла кровь. Но в следующую секунду ему в лицо снова прилетел кулак Юджина, и амбал развалился на полу, моментально затих. Второго противника Юджин вырубил ударом ноги, угодив ботинком в челюсть. «Ну всё, вроде без порчи имущества», заявил Юджин, повернувшись к бишупу «И тем не менее, без драки ты, как всегда, обойтись не можешь». Таковы традиции. Сигналку включил? А то. Ну тогда ждём легавых. Хранители, Йоджин. Здесь их так называют. Один хрен. Спустя пять минут, не больше, на балкон прямо возле входа опустились два гравицикла с мигалками. С них слезли два хранителя и двинулись в бар. Что здесь происходит? Спросил один из них. Йоджин, сидевший за стойкой, уплетавший свою еду, повернулся к ним и ответил с полным ртом еды. «Эфи фоя, хфафовим фамюфи». «О, боги бездны!» — вздохнул законник. «Прожуйте уже!» Юджин сглотнул еду. «Спасибо. Я говорю, господин хранитель, что эти двое хулиганили. Угрожали мне виброножом и импульсником. Вон их оружие на полу». Юджин кивнул на так и лежавший внизу нож и пистолет. «Всё действительно так?» — поинтересовался хранителю бишепа «Да». «Вы хотите выставить претензии нарушителям?» — спросил второй хранитель. — Хотел бы, но всё вроде цело. — Мы их оштрафуем. Двадцать процентов от суммы будет перечислено вам за доставленные проблемы. «Отлично — Отлично! — кивнул Бишоп. — Но вы должны предоставить записи с ваших скан-блоков, — предупредил хранитель. — Без проблем. Сейчас брошу вам данные, — ответил Бишоп. Хранитель замер. Данные уже наверняка были ему переданы, и он решил с ними ознакомиться. Всё так. Пакуем их, — заявил он напарнику спустя пару минут. Хранители утащили обоих амбалов, дождались на улице, пока не прибудет коробка. В такой обычной перевозили заключённых, а потом сели в свои гравициклы, на которых, не прекращая, мигали красно-синие огни и умчались куда-то вверх. «Ну вот и разобрались», — хлопнул Ладоши Юджин. «И от этих дуболомов избавились, и ты подзаработал». И обольщайся Скоро они очухаются и выйдут. Если, конечно, им есть чем оплатить залог и штраф. Когда это ещё будет? Пока очухаются, пока платят Пока хранители все свои бумажки заполнят и заново прочитают правила. Я к тому времени, может, уже и со станции свалю. Не шутил бы ты с каселем борода. Неодобрительно покачал головой Бишев. Это сейчас он прислал дурней. В следующий раз могут быть проблемы. Это будет не скоро. Давай лучше ещё пива. И когда там уже наши могут объявиться? Юджин успел выпить ещё два бокала, прежде чем в бар начали стягиваться клиенты. И среди них были такие те, кого он ждал.